Адам откинулся в знакомом кожаном кресле и закрыл от удовольствия глаза. Столько лет он заходил в этот кабинет и мечтал вот так наслаждаться привилегированным положением, заслуженным. Вся соль была именно в этом. Он не хотел, чтобы отец сразу отдал ему злачную должность. Так неинтересно. С малых лет ровесники попрекали его высоким положением семьи Кайзер. Всегда и везде была тень его прославленного отца – Амбиции Адама шли далеко дальше комнатного растения, ему хотелось славы, уважения, и чтобы ни одна шавка не смела ему тявкнуть про незаслуженность этих трофеев. Сам. Он все сделает сам. Так он всегда говорил, одергивая руку от услужливого услуги. Младший казер не хотел становиться халеном беспомощным аристократом, не способным одеться без чужой помощи. Поэтому с ранних лет он пошел в армию. Здесь была другая система рангов. И неважно, насколько знатная семья, приказ есть приказ. С тех пор длинные руки родственников уперлись в стену. Нет, конечно, были попытки выбить ему повышение, но он сразу предупредил, что покинет рот, пусть и ценой позора. Угрозы подействовали и отпрыска кайзеров оставили в покое. Надо ли говорить, что с тех пор ему пришлось туго, ведь служба в красных плащах – та еще грязь. Но без сильных магов город давно бы погряз в преступности и беспорядках. В ворминге крысолюда крайние, все эти человеческие уродцы спали и видели, чтобы продвинуть свое кровожадное лобби в Совет и в каждый существующий государственный аппарат. Людей давно перестали уважать и бояться, чего только стоило восстание мутантов 30 лет назад. Сейчас эти отбросы молчали в тряпочку, но прижать себя не давали. Совету нравились щедрые откупные – Бабло совсем расплавило им мозги. Неужели они не видят, что эта секта с плаксивым названием богатеет как на дрожжах? Крайние, мать его, назвались бы еще сиродками. Тьфу! Ну вот, от хорошего настроения и следа не осталось. Вздохнул новый командир южного штаба и попросил секретаря пригласить лучшего на данный момент красного плаща. После Адама, естественно. Раз уж он получил повышение, то теперь ему нужен собственный адъютант. В кабинет постучались, и вошел подтянутый, мускулистый мужчина лет 40. Это был опытный боец, незаслуженно обделенный вниманием. Его-то карьерное рвение и собирался использовать кайзер. «Смотри сюда!» — командир показал на светло-голубой шар у себя на столе и поместил в отверстие на верхнем полюсе компактный цилиндрик. Сфера тут же покрылась дымкой, а затем замерцала и выдала изображение, временами затемняемое короткими бликами. Сначала взору присутствующих предстали пятеро мужчин. «Это наши ребята?» – спросил ветеран. «Смотри дальше», – велел Адам. Собственно, единственное, что было различимо – спины впереди идущих красных плащей. Они поднимались наверх по лестнице, затем перекидывались сдержанными фразами, это было видно по движению губ, и, наконец, все неожиданно повернулись в одну сторону и резко сменили направление. Все показывалось, будто из глаз очевидца. Вот он достал из под емира в камень, растер в руке и на ходу обнажил меч. Команда миновала поворот за поворотом, а потом все резко закончилось падением. «Что с ними произошло?» – удивленно спросил мужчина. Будто косой срубленные ростки, все пятеро неожиданно упали на мостовую. Очевидец посмотрел на свою окровавленную ладонь, а затем на перерубленный торс. «Мать земля!» – нахмурился маг. «Это ублюдок Хьюз, да? Это он сотворил такое с ребятами?» «Да, но я хотел тебе показать немного другое. Присмотрись внимательно». Кайзер провел пальцем по стеклянной сфере влево. И события отмотались ровно до того момента, когда солдаты только выбежали из-за угла и уже падали подкошенные серым лучом. Адам прижал указательный палец, и картинка замерла. Потом пару пассажей, и она увеличилась. «Видишь этого парня?» «Узнаешь? Тот, что в черной бандане? Нет!» — покачал головой короткостриженный мясник. «А так? Это кастеты! Стоп!» — мужчина посмотрел на своего командующего и страшная догадка озарила уставший за весь день мозг. «Это жнец? Он? Они заодно там были, да?» — Адам вынул цилиндрик из шара и спрятал в выдвижном ящичке. Изображение тут же погасло и вернуло свой светло-голубой размеренный цвет. Теперь ты понимаешь, с чем мы имеем дело?» — спросил он подчиненного. Тот вместо ответа лишь ошарашенно кивнул. «Слушай сюда, Юрк, мне плевать, как ты это сделаешь, хоть землю грызи. Но крысы не должны вернуться в Андервуд. Мы поняли друг друга?» Ветеран выпрямился и поправил кожаный жилет. «Будет сделано ваше сиятельство». Адам поморщился. «И давай, без этих дурацких обращений». Юрк Одобрительно приподнял уголки губ. «Так точно?» «А, и да!» Командир побарабанил пальцами по столешнице. «Займись их усадьбой! Спали там нахрен все!» «А что с девкой и слугами?» Адам поднял на него тяжелый взгляд. «Понял. Разрешите идти?» «Разрешаю!»